Глава 41. Ночью я не могу уснуть. Мечусь в постели. Сквозь модную пелену сновидений прорывается темный образ. Он нависает надо мной. Недобрый взгляд ярко-зеленых глаз обжигает меня. Жадно разглядывая мое лицо, спускается на шею, ощупывает тело. Я вздрагиваю. Переворачиваюсь на другой бок, натягиваю одеяло до самого подбородка, но это не помогает. Зеленоглазая незримая тень не исчезает. Воздух вокруг сгущается, становится тяжелым и смрадным. Одеяло, словно по волшебству, слетает с меня, а кожа покрывается мурашками. Я осторожно выдыхаю морозный пар. Да что это? Взвизгиваю когда моей лодыжке касается чужое ледяное прикосновение. Острое и обжигающее льдом оно скользит все выше, пока не натыкается на тонкую зеленую веточку императорской метки. Тень взвизгивает, зеленоглазый взгляд вспыхивает яростью. Чужое прикосновение так и замирает у края метки, словно не может пройти через него. Кожа покрывается инием. Нежные листочки на метке едва заметно паникают под чужим холодом. Я взвизгиваю от боли, стряхиваю у себя остатки сна и резко сажусь на кровати. Моя комната пуста. Только холодный ветер из распахнувшегося внезапно окна треплет занавески. Я опускаю босые ступни на холодный пол и подбегаю к окошку, толкаю тяжелые рамы и захлопываю их. Разворачиваюсь и замираю. Мое одеяло лежит на полу у самого выхода. Оно могло сползти с меня на пол, но улететь или уползти само к двери оно не могло. Я оглядываюсь. «Кто здесь? Выходи!» Голос дрожит. Внутри рождается страх. Биение сердца пульсом отдаётся в висках громко и тревожно. Я медленно прохожу по комнате, но в ней никого нет. Наклоняюсь, чтобы поднять одеяло, и чувствую, как вдоль спины толпой пробегают мурашки и приподнимают за собой все волоски. Я чувствую между лопатками чей-то леденящий душу напряженный взгляд. Резко оборачиваюсь, но кроме клубящихся по углам теней не вижу ничего. Или хочу, чтобы это было так. Залезаю на кровать и поднимаю ночную сорочку. На бледной коже, чуть выше щиколотки, обнаруживаю несколько красных пятен, похожих на ожог. Пять, ровно пять пятен, словно кто-то сжимал мою ногу. Я больше не засыпаю, накидываю простое платье и просто сижу в кресле, прислушиваясь к звукам пробуждающегося дворца. Шесть утра. На кухне уже вовсю работают повара, жарят, варят и парят, крошки поварят очистят овощи и бегают в кладовую. По коридорам и переходам уже спешат слуги, а в лекарском крыле лучшие маги пытаются разбудить девушек. Я закрываю глаза и всхлипываю. Как все сложно! Еще недавно самым большим моим желанием было сбежать от блэков, спрятаться и жить спокойно. А сейчас больше всего я хочу оказаться в объятиях одного наглого, желтоглазого дракона. Мрр! Неизвестно откуда появившийся лучик прыгает на комод, а с комодом мне на колени. Следом раздается ужасный грохот. Что за... На полу у моих ног оказывается большой желтый камень. Откуда он? Я охмурюсь, пытаясь вспомнить, «Где я могла его видеть?» «Точно! Генриетта! Эта странная женщина дала мне его в нашу первую встречу. Я сунула его в карман, а сейчас он выпал на пол, когда лучик прыгнул на меня. Странно. Поднимаю камень и, как завороженная, смотрю на его светящиеся мягким золотым светом грани. И опасно. Надо показать его Демиану». Я поднимаюсь и пересаживаю недовольного лучика на пустое кресло. Опускаю камень в карман, накидываю шаль и иду к двери. Отлично. Найду наследника и спрошу, что это за странный камень и можно ли вообще доверять рыжеволосой женщине. Киваю своим словам и улыбаюсь. Да, мне нужен Демиан, Только спросить. Не для того, чтобы пожелать ему доброго утра, и не для того чтобы прижаться к нему всем телом задрожать в его объятиях поднять лицо навстречу его поцелуем и совсем не для того чтобы он обрисовал каждый листочек метки своими пальцами о от предвкушения внутри все сжимается а низ живота вспыхивает нетерпением да я иду не за этим разве что чуть чуть побаловаться. Распахиваю дверь и практически натыкаюсь на дядюшку Блэка. «Дядя Гарольд?» Я вскидываю удивленно брови. «Хельга, дорогая!» Он протягивает мне руку для пожатия. «Я пришел извиниться за вчерашнее. На меня столько навалилось. Я был не сдержан». «Ничего, дядюшка!» Пожимаю его ладони, вздрагиваю. Такой холодной и безжизненной она мне кажется. Гарольд отдергивает ее и растирает руки, а потом выдыхает на них. Что-то сегодня в замке прохладно. Извиняясь, улыбается он, а я киваю в ответ. Еще и ужасный ветер, продолжает он. Дорогая, ты случайно идешь не к Аделаиде? В его глазах так ярко вспыхивает надежда и жажда увидеть дочь, что я не могу сказать нет. К ней, киваю, Хельга, девочка моя, отведи меня к ней, прошу. Но я я мнусь, ведь у дядюшки нет пропуска. Умоляю! Он делает шаг ко мне и берет мои ладони в свои, смотрит так проникновенно, преданно, с нотками грусти и мольбы в серовато-зеленоватых глазах, что я не могу отказать ему. Да, конечно, киваю растерянно. В груди болезненно сжимается сердце, разливая вокруг себя едва ощутимую тревогу. Что это такое? Стараюсь отогнать от себя странное наваждение. Но чем дальше мы с дядей идем по коридорам, тем больше нарастает моя тревога и ощущение чего-то неизбежного. «Хельга, девочка моя, ты ничего не хочешь мне сказать?» — неожиданно спрашивает дядя Блэк. А? «А? о чем? встряхиваю головой. «Не знаю», — опасливо щурится дядя, поправляя ставшую сегодня слишком массивной повязку на голове. «Ну, я...» — я судорожно соображаю, что ответить. Ведь говорить сейчас о не я не хочу. Мне не нравится тон дяди и опасный блеск в его серых, нет, зеленых глазах.